Глава шестая. Тяжкая осень 41 первого. Мы торопились, рассчитывая соединиться с основными силами дивизии. Шли всю ночь, сделав лишь короткий привал, и продолжили шагать, когда уже солнце поднялось довольно высоко. Идти при свете дня было опасно. Нас могла перехватить немецкая авиация — но не меньшую опасность представляло возможное столкновение с механизированной немецкой группой. три 4 танка могли разметать нашу колонну. К двум сорокопяткам оставалось всего по десятку снарядов, в основном осколочно-фугасные. Бронебойные заряды были почти все истрачены во вчерашнем бою. Гранаты патронов тоже оставалось в обрез. Ближе к полудню нас обстреляла четверка мессершмиттов. На высокой скорости они вынырнули из-за деревьев, сбросили десятка три небольших осколочных бомб, а затем открыли огонь из 20 миллиметровых пушек и пулеметов. Каждый из четырех мессеров словно выстилал полосу срезанных кустов, фонтанов сбитой земли, вспышек разрывов мелких снарядов, Люди бросались под защиту деревьев. Кто-то падал прямо в траву, прикрыв голову ладонями. У других не выдерживали нервы, и они бежали непонятно куда. Шмидты шли на высоте 200 метров, догоняя убегавшими очередями скорострельных пулеметов. 16 пуль в секунду. Не жалея на нас и снаряды, наших соколов в воздухе не было. В результате налета погибли более 20 человек. Около 40 получили ранения, в основном тяжелые. Наша санчасть была эвакуирована. Остался лишь хирург Марков Василий Васильевич, медсестра, два санинструктора и несколько санитаров. Хирургу приносили наскоро перевязанных людей, и он оперировал их на куске брезента и, и расстеланных белых халатах. Пока оперировал одного, кто-то умирал, очередной раненый истекал кровью, и капитан-хирург делал знак. Этого уже не спасти, несите другого. Снаряды авиапушек наносили, как правило, смертельные ранения, дробили или отрывали напрочь конечности. Множественные пулевые ранения тоже оставляли мало шансов выжить. Среди людей, лежавших в очереди к хирургу, я увидел нашего бывшего комбата, капитана Ягупова. Пробитый двумя пулями, он потерял много крови. Бледное лицо осунулось. Он узнал меня и слабо улыбнулся. Отвоевался. Забери мои документы и пистолет. Напишешь жене. Закончить фразу он не успел. Изо рта потекла кровь. Борис Ягупов потерял сознание. Санитар, пожилой дядька, передавая мне стопку окровавленных документов и пистолет ТТ, сказал, вздыхая, «Кончается, товарищ капитан!» Пули левой легкой прорвали. «Кровь ничем не остановишь!» В стороне рыли братскую могилу, расширяя воронку от бомбы «Полусотки». Возле нее лежали в ряд погибшие и умершие от ран. Один из полков и часть штаба нашей дивизии мы все же к вечеру догнали. Но живых среди нескольких сотен бойцов и командиров не было. Мы еще не отошли от собственных потерь. А теперь перед нами предстало зрелище куда страшнее. Как мы поняли... Немецкие танки ударили по отступавшим прямо на марше, не дав времени организовать оборону. Дорога и обочины были перепаханы гусеницами танков. Многие тела наших товарищей были смяты, сплющены. Экипажи немецких панциров догоняли и давили живых людей. Возможно, экономили патроны, а скорее всего это доставляло им удовольствие. Стояли разбитые сгоревшие грузовики, орудия разных калибров. Командиры пытались организовать сопротивление. Мы увидели сгоревший танк Т-3 и разбитый тяжелый снарядом чешский Т-38. Наверное, немцы понесли и другие потери, но поврежденные машины эвакуировали. Неполная рота наших легких танков застыла на опушке Березовой рощи. Это были Т-26 и БТ-7. Почти все они сгорели. Остались лишь каркасы и обугленные тела танкистов. Среди погибших я увидел полковника, который в декабре 1939 года при штурме линии Маннергейма распорядился выделить нашему батальону гаубицы. Тогда они нам крепко помогли. Полковник лежал в окровавленном кителе, ордена были выдраны, портупею вместе с ковурой сняли. — Замкомандира дивизии, — сказал Козырев, снимая фуражку. — Молодой, перспективный, его в комдивы прочили. — Не дожил. — Господи! — оглядывался по сторонам мой ординарец Егор Балакин. — Сколько людей сгинуло! Страшно подумать! — Похоронить погибших мы не имели возможности. Нас оставалось всего 300 человек. Многие ранены, контужены, вымотаны долгой дорогой. Усельцев приказал собрать документы погибших, подобрать уцелевшие боеприпасы и продовольствие. Кроме пистолета у меня имелась винтовка. Ходорев принес мне две гранаты и несколько винтовочных обоим. Часть оружия собрали немцы но патронами мы немного разжились. Старшина Сочка снял с подбитой бронемашины пулемет ДТ, Дегтярев танковый, и штук пять запасных дисков к нему. Из еды сумели отыскать какое-то количество консервов, мешок крупы и раздавленную бочку селедки, на которую сразу накинулись оголодавшие бойцы. Старшина отогнал их. «Куда столько соленого жрать?» Желудки загубить хотите, а потом из кустов не вылазить. Уже темнело, и Усольцев поторопился увести остатки полка подальше от места боя. Сотни тел погибших начали разлагаться, да и наши люди были подавлены увиденным. Что запомнилось мне в течение последующей недели? Очень много хлопот было с нашими ранеными. Спустя годы, смотря кинофильмы или читая книги о первых месяцах войны, где прослеживалась судьба окруженцев, пробирающихся к своим, я заметил, что тема раненых как-то проходила вскользь. Шагают себе бойцы с перевязанными головами или руками, бодро шагают, да еще немцев по пути из засад нещадно бьют. Глядишь, все уже с трофейными автоматами. Отбитые пулеметы на плечах тащат. К сожалению, действительность была куда более горькой. Через пару дней пришлось остановиться. Наш хирург, капитан Марков, сделал несколько операций и потребовал от усольцева чтобы люди отдохнули, а оперированные пришли в себя. «Вы, товарищ полковник, думаете, что если я самых сложных оперировал, то главная проблема решена?» Как бы не так. Эй, боец, иди сюда, — позвал он одного из красноармейцев. Ну-ка, покажи свою ногу. Мы увидели содранную до мяса кожу потертости на ступнях. Прикажите всем тщательно вымыть ноги, постирать портянки. Я смотрю каждого человека. У нас не пол, а хромая рота получается. Василий Васильевич был сугубо гражданским человеком, И выражений не выбирал. «Как раненые?» — спросил Усальцев. «Двое безнадежные. Человек 15 сами идти не смогут. А у меня всего две повозки. Значит, восемь или девять бойцов придется нести. Нужны носилки и по четыре человека на одного раненого. Продовольствие заканчивается, но это вы и без меня знаете. Смоленская область — не Сибирь. Таких лесов здесь нет. Три сотни красноармейцев сидеть или лежать неподвижно не заставишь, а в небе едва не каждый час появляются немецкие самолеты. День-два, и нас обязательно заметят. Пока нас спасала жесткая дисциплина, которую поддерживали командиры, и в первую очередь штаба Козырев, который лично проверял посты и не позволял людям бесцельно шататься. Старшина Сочка и пятеро бойцов отправились за продовольствием в ближайшую деревню. По дороге наткнулись на картофельное поле. Прикинув, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, Родион Петрович Сочка приказал копать картошку. Она еще не до конца созрела, была мелковатая, но мешков 6-7 нарыли. Вечером ели молодую вареную картошку с остатками селедки, а на завтра, довольный собой сочка, обещал достать в деревне мясо и хлеба. — Самогона поищи, желательно покрепче, — инструктировал его хирург. — Да не ухмыляйся, выпить я и сам не против. Спирт кончился, раны нечем обрабатывать. — Гусиный жир подойдет, — подсказал Савелий Долгов. Подорожник хорошо всякую дрянь из ран вытягивает. Подорожника мы здесь наберем, но им не спасешься. Бинтовать раны нечем. Попробуй Родион Марли найти или чистых ситцевых тряпок. Но следующая вылазка закончилась хуже некуда. Опасаясь наткнуться на немцев, Усальцев увеличил группу, включив в нее пулеметчика Карпухина Петра с напарником. Но восемь человек — это не шесть, как в первый день. Да еще повозка проскользнуть незаметно труднее. Впрочем, количество играло не главную роль. Немцы выставили на подходе к деревне пост, замаскировав мотоцикл в кустах. Пост состоял из двух местных полицаев, двух солдат и унтер-офицера комендантской службы. Старшина Родион Сочка не был новичком, И соблюдал осторожность Впереди двигались оба пулеметчика а метрах в 120 следом шли остальные вместе с повозкой Но и унтер-офицер разглядел в бинокль Группу русских окруженцев еще издалека Немец знал, что большинство русских солдат Попав в окружение, сопротивления не оказывают И сдаются в плен Нет у них другого выхода На этот раз унтер насторожился. Двое русских шли с ручным пулеметом, были подтянуты и не напоминали упавших духом побежденных, которые брели по дорогам без оружия, с листовками-пропусками. Когда до поста осталось метров сто, русские приостановились. Засаду выдали сороки, которые оглушительно трещали на верхних ветках березы. Сержант подал знак остальным, что впереди опасность, и снял заряженный Дегтярев с предохранителя. Унтер-офицер понял, что если русские откроют огонь, то с такого расстояния не промахнуться, хотя пост прикрывали кусты и деревья. Он решил не рисковать и приказал пулеметчику — «Кончай с ними!» Открыл огонь машингевер МГ-34 Стреляли из винтовок оба полицая и короткими прицельными очередями бил из автомата опытный унтер-офицер. Хотя Степан Карпухин прятался за сосной, она не могла защитить его от града пуль скорострельного МГ-34. От сосны летели в разные стороны щепки и куски коры. Уже в первую минуту сержант был ранен в лицо и открыл огонь в ответ. Он успел выпустить половину диска, но получил сразу две пули в плечо и выпустил из рук Дегтярев. Второй номер суетился вокруг него, пытаясь помочь подняться, но тоже угодил под пулеметную очередь и упал рядом с товарищем. Старшина Родион Сочка, меняя обойму, понял, что бой складывается не в их пользу. Был ранен молодой красноармеец, А добраться до Степана Карпухина и его напарника возможности не было. Слишком плотный огонь вели немцы и полицаи. «Отходим!» — дал команду старшина. «А как же ребята?» — растерянно спросил кто-то из красноармейцев. Очередь прошла рядом с повозкой, выбила одну из спиц колеса. Другая отрекошетила от земли, заставив лошадь шарахнуться в сторону. Вопросов старшине больше не задавали. Все понимали, что выход один — уходить из-под огня. Усальцев выслушал Сочку, приказал немедленно сворачивать лагерь. «Полицаи, по вашим слюдам, немцев сюда через час-два приведут. Быстро они предателей находят. Дерьмо, оно сразу всплывает!» — обронил Родион Сочка — который чувствовал вину за гибель товарищей. Ни усольцев ни Козырев ни в чем не упрекали старшину. Сейчас важно было как можно скорее покинуть стоянку. Когда я строил роту, невольно стал свидетелем случая, который надолго врезался в память. Лейтенант, лежавший в повозке с ампутированной ногой и сильно мучившийся от боли, достал из-под шинели наган. Он хотел приставить ствол к груди или голове, но к нему кинулся санитар, чтобы отобрать оружие. Тогда лейтенант, торопясь, выстрелил себе в живот. Его перевязали, но раненый потерял сознание и вскоре умер. Ночью исчезли несколько бойцов, в том числе один человек из моей роты. Он оставил противогаз, гранаты, часть патронов, но винтовку прихватил с собой. Комиссар полка Залевский, оглядев меня, сказал, — Один предатель сбежал. Сколько еще из твоей роты сбегут? — Не знаю, — вызывающе ответил я. — А то, что ты за своих бойцов отвечаешь, знаешь? — Так точно. Если сбежит кто-нибудь еще, разговор будет другой. Разложение полка я не допущу и хлопнул ладонью по деревянной коробке Маузера. Когда комиссар ушел, Миша Ходри сплюнул и передразнил его. Разложение он не потерпит! От 3000 в полку три сотни бойцов осталось. Такие у нас командиры и комиссары. Зато денщик ему каждый день ордена пряжки драет, Маузер чистит, хотя хрен ему такой хороший пистолет. Он на переднем крае никогда не бывает. Всего дезертировали в эту ночь человек шесть. Чередник вместе с Раскиным тоже получили выговор, как и другие командиры и политруки. Днем мы угодили под бомбежку, хотя двигались осторожно и постоянно следили за небом, но пару истребителей Массершмитт-109 прозевали. Если бомбардировщики были слышны издалека, то эти скоростные машины словно выныривали из ниоткуда. Скорость почти 100 метров в секунду. Снова посыпались осколочные бомбы, а со второго захода нас обстреляли из пушек и пулеметов. Мы уже кое-чему научились, разбегались под деревья шустрее, хотя надо ли этим хвалиться, и от обстрела спасались». Но полусотки и килограммовые бомбы успели натворить дел. Потери были меньше, чем в первую бомбежку, но восемь человек мы похоронили, а трое бойцов позже умерли от ран. Ночью снова исчезли несколько красноармейцев. Залевский поднял шум, грозил нам трибуналом, даже размахивал своим маузером, который и правда был до блеска начищен и смазан. — Ладно, Яков Ильич, успокойся, — осадил его командир полка Усальцев. — Пока драпаем, да люди голодают, они так и будут по домам разбегаться. — Почему драпаем? Слово какое-то дурацкое, — взвился комиссар. — Пробиваемся сквозь окружение для соединения с главными силами, — вмешался штаба Козырев. Пробиваться означает отступать с боем, пробивать себе путь оружием и уничтожать врага. Товарищ полковник прав. Надо поднять боевой дух бойцов и хорошо ударить по фрицам. Кажется, тогда, в конце первого военного лета, я впервые услышал слово «фрицы», которое накрепко приклеится к нашим врагам. Фрицев надо бить, и весь разговор... Чтобы сохранить полк, Усальцев и Козырев круто изменили тактику и без лишних обсуждений сразу перешли от слов к делу. Старшина Сочка получил дополнительные инструкции, осторожно проверив подходы к небольшому селу, нашел председателя сельсовета и не церемонясь заявил. Для воинской части требуется продовольствие. Частично мы оплатим его стоимость и, кроме того, Оставим расписку с печатью за подписью командира полка. Председатель оказался мужик неплохой. Выделил со склада два больших бидона молока, топленого масла, картошки и крупы. Пригнали двух овец, дали несколько коврик ржаного хлеба и даже четверть самогона Деньги председатель брать поначалу отказывался. Затем согласился для колхозных нужд, И хорошо накормил старшину и его прот-отряд. А через сутки мы нанесли удар по немцам. Усальцев и Козырев хорошо понимали, что бездействие им не простят. Время военное, и полк не может бездействовать. По ночам по-прежнему исчезали то один, то два бойца, иногда больше. Но мы пополнялись группами окруженцев, намеренных и дальше воевать. Они, как правило, охотно присоединялись к нашему полку, в котором поддерживался порядок и дисциплина. Шёл, что называется, естественный отбор. Трусы уходили, а на смену им вставали в строй настоящие бойцы и командиры. Были сформированы две боевые группы по 50 человек. Во главе одной из них поставили командира первого батальона, майора Кройнюка. Второй группой назначили командовать меня. Моя группа состояла в основном из бойцов нашего третьего батальона. Заместителем был командир девятой роты Валентин Дейнека. Со мной были старые испытанные сержанты и красноармейцы. Ходорев, Антюфеев, Долгов, Балакин. Из новичков, присоединившихся к нам, шестеро танкистов с двумя пулеметами. Свои танки они вынуждены были сжечь из-за отсутствия бензина, и теперь Усальцев решил испытать их в бою. Обе группы разошлись в разные стороны, чтобы запутать следы в случае преследования. Засады было приказано организовывать не ближе, чем в 8-10 километрах от нашего временного лагеря. Я отчетливо понимал, что это рискованный шаг. Полк вместе с присоединившимся к нам бойцами других частей насчитывал без безмало 400 человек. В санчасти находилось около 20 тяжелораненых, примерно столько же насчитывалось бойцов и командиров с контузиями и менее серьезными ранениями. Нас довольно легко могли обнаружить с воздуха и зажать в кольцо, но и продолжать отход, уклоняясь от боевых действий, Усальцев и большинство командиров считало неприемлемым. Наша группа устроила засаду на лесистом участке дороги. Место выбирали вместе с лейтенантом Валентином Дейнекой и Михаилом Ходревым. Дорога в этом месте опускалась в низину, и немецкие машины в любом случае должны были уменьшить скорость. У нас имелся станковый «Максим», два ручных пулемета «Дегтярева» и два пулемета, снятых со своих машин танкистами. Я считал, что оружия и боеприпасов хватит, чтобы нанести чувствительный удар по врагу. Однако не все оказалось так просто. Вначале прошла довольно большая колонна, затем несколько одиночных грузовиков, которые нас не устраивали, Примерно через час напряженного ожидания показалась еще одна колонна. Три мотоцикла, бронетранспортер и четыре автомашины с солдатами и грузом. «Ударим!» — шептал возбужденный лейтенант Дайнека. «Пока будут карабкаться по уклону, врежем сразу из пяти пулеметов, а бронетранспортер подобьет группу истребителей танков». «Но я понимал, что мы ввяжемся в затяжной бой». Немцев не менее 40 человек, пулеметов у них тоже хватает, а шеститонный разведывательный бронетранспортер Ганамак близко к себе не подпустит. В тот период партизанских отрядов практически еще не было. Отступавшие разрозненные части старались бои на дорогах не ввязываться, но немцы, привыкшие к дисциплине и осторожности, соблюдали правила безопасности. Бронетранспортер взбирался по склону. За щитом над кабиной дорогу внимательно просматривал пулеметный расчет. В бронированном десантном отсеке находились трое или четверо автоматчиков, готовые в любую минуту открыть огонь. Я почувствовал, как напряглась вся наша группа. Вслед за гономаком поднимались грузовики, три «Опеля» и более тяжелый трехосный вездеход бюсинг с массивной кабиной. Я приготовился дать сигнал открыть огонь, понимая, что вряд ли мы останемся незамеченными. Два мотоцикла с колясками увеличили скорость и вырвались вперед. Причем один из них, делая быстрый обгон, съехал с дороги и столкнулся едва не вплотную с расчетом ручного пулемета, который несколько минут назад по своей инициативе сменил позицию и перебирался ближе к дороге. Расчет Дегтярева опередил мотоциклистов. Очередь угодила в водителя. Массивный цундаб опрокинуло на вираже, а пулеметчик за щитом Ганамага ударил длинными очередями, нащупывая засаду. Захар Антюфеев прошил очередями кузов тяжелого бюсинга и вел огонь по солдатам, спрыгивавшим на землю. Танкисты действовали неплохо. Подожгли грузовой «Опель» и расстреляли второй мотоцикл. Удачно брошенная граната взорвалась под колесами другого «Опеля». На подножку выскочил немецкий лейтенант, командир взвода, и, стреляя из автомата, отдавал команды. Его снял точным выстрелом алтайский охотник Андрей Долгов. Вместе с ходревым мы стреляли в пулеметчика за щитком Ганамага. С высоты двух метров он имел хороший обзор и уже срезал двух бойцов. Мы сумели его тяжело ранить, МГ-34 замолчал. Сержант и один из саперов отделения истребителей танков бежали к бронетранспортеру, но бросить свои гранаты не успели. Их прошили очередями автоматчики из боевого отсека, а место пулеметчика занял опытный унтер-офицер. Ситуация меняется не в нашу пользу. Солдаты, спрыгнувшие с машин, залегли и вели ответный огонь. В нашу сторону летели гранаты с длинными деревянными рукоятками. Автоматов у солдат тоже хватало, и в бою на короткой дистанции Они прижимали наших бойцов, не давая вести прицельный огонь. Один из мотоциклистов присоединился к бронетранспортеру. Два пулемета вели огонь длинными очередями. Никита Супонин, сержант и меткий стрелок из города Вольска, поднялся в рост и, укрываясь за сосной, достал точным выстрелом пулеметчика-мотоциклиста, Машенгевер из бронетранспортера обрушил на него град пуль, пробив насквозь сосну и тяжело ранив сержанта. К нему кинулся его товарищ и упал, не добежав нескольких шагов. «Надо кончать с броневиком!» — как глухому кричал мне в ухо Михаил Ходрев. «Он выбьет всю группу! И мотоциклист там же с пулеметом!» Ходрив оставил мне свою самозарядку и вместе с Балакиным и Долговым побежали через лес к бронетранспортеру. Лейтенант Дейнека, отчаянный командир 9-й роты, тоже пробился к Ганамагу с гранатами в руках. Я стрелял в унтер-офицера из самозарядки. Винтовка, которую не очень хвалили бойцы, хорошо почищенная, с аккуратно набитыми магазинами, служила Ходриву верно, Не подвела она и меня. Скорострельность СВТ давала возможность вести беглую стрельбу, не сбивая прицела передергиванием затвора. Бронебойно-зажигательные пули били в щиток, высекая снопы искр и заставляя немецкого пулеметчика убирать голову от амбразуры. Сержант Антюфеев довернул Максим и тоже ударил по унтер-офицеру. Ходорев, обойдя гономаг с тыла, бросил две гранаты, которые вывернули переднее колесо и повредили тяги. Мой ординариц и земляк Егор Балакин швырнул бутылку с горючей смесью, которая разбилась о щебень на дороге, не долетев до бронетранспортера. Его подсекла автоматная очередь и свалила на траву. Балакин был спокойным, уравновешенным бойцом, старался не лезть вперед, помня о своей многочисленной семье. Что-то толкнуло его в самое пекло боя. Он лежал, пытаясь отползти, но сил уже не оставалось. Андрей Долгов угодил гранатой в десантный отсек, откуда успели выскочить лишь двое автоматчиков. Механик-водитель пытался увести поврежденную машину с линии огня, но подломилась ось, И шеститонный бронетранспортер уткнулся капотом в землю, где быстро разгоралась чадным пламенем горючая жидкость из разбитой бутылки. Оба выскочивших автоматчика попали под пулеметный огонь. Механик-водитель распахнул дверцу, но покинуть машину не успел. Андрей Долгов, лучший стрелок в роте, поймал его на мушку и нажал на спуск. Тело механика вывалилось наружу, где разгоралась горючая жидкость. Ходорев вместе с Долговым успели сорвать с креплений пулемет, подхватить несколько коробок с лентами и, обжигаясь, выбраться из огня. Нас вынудил отступить пулеметный огонь, который вели уцелевшие солдаты и мотоциклисты, сумевшие присоединиться к ним на своем громоздком цундаппе. Мы понесли слишком большие потери и торопились вынести раненых и погибших. Когда группа втянулась в лес, я еще раз оглядел место боя. На дороге и обочинах горели три грузовика, бронетранспортер, чадили два мотоцикла, лежали тела убитых немцев. Однако мое приподнятое настроение быстро изменилось — На двух повозках в повалку лежали мои погибшие и тяжело раненые товарищи. Еще несколько человек несли на самодельных носилках. Я много чего насмотрелся на финской войне, но эти повозки с телами навсегда врезались в мою память. Убитых было 11 человек, восемь тяжело раненые, Самое разумное было похоронить погибших, но я не решался это сделать. Получалось вроде того, что я заметаю следы неудачного боя, который не сумел толком провести. Километров через пять, когда остановились на привал, лейтенант Дейнека сказал мне, «Лошади едва плетутся, и люди вымотаны, надо похоронить ребят». Земля в лесу была влажная. За час мы вырыли яму, опустили в нее тела погибших, еще один боец умер от ран, и, постояв над обложенным хвойными ветками бугорком, двинулись дальше. Сделав крюк, чтобы не навести на наш след погоню, через несколько часов мы вернулись в расположение полка. Нас встречали каким-то недобрым молчанием, Во всяком случае, так мне показалось. «Докладывай, Василий Николаевич!» — коротко кивнул мне полковник Усальцев. В ходе боя с механизированной немецкой группой погибли 12 бойцов, семь тяжело ранены Еще несколько товарищей получили менее серьезные ранения и контузии. Им требуется медицинская помощь. «Ты врач или командир?» мешался майор Козырев. — Каковы результаты боя? Подбили и сожгли бронетранспортер, три грузовых автомашины и два мотоцикла. Убито около двадцати немецких солдат и один офицер. В числе трофеев захвачен пулемет МГ-34, пять автоматов и тысяча полторы патронов к ним. Я сделал паузу, хотел добавить что-то еще, но меня качнуло. И я с трудом устоял на ногах. Сказывалась контузия от близкого взрыва гранаты. «Ранен Василий?» — спросил Усальцев. «Нет, гранаты слегка оглушила «Разрешите доложить, товарищ полковник?» — козырнул Валентин Дайнека. «Докладывай». В ходе боя не меньше семи-восьми немцев получили ранения. Гранатами разбили два пулемета... Захватили часть документов убитых фрицев, десятка-три гранат, индивидуальные медицинские пакеты. А что, неплохо команда Гладкова сработала, — обернулся к начальнику штаба Усальцев. Шесть единиц техники сожгли, два десятка фрицев уничтожили, трофеи жидковатые захватили, но бой, судя по всему, тяжелый был. Я молча кивнул в ответ, подтверждая, что бой — Действительно был нелегкий. 12 павших товарищей похоронили как положено, сказал я. Донести не сумели, раненых много. Я ожидал, что мне выговорят за немалые потери, но Усальцев и Козырев промолчали. Главное, врагу нанесён реальный урон, да еще пулемет трофейный захватили. Комбат Крайнюк, возглавлявший другую группу, действовал более осторожно. Его бойцы уничтожили два грузовика и около десятка немцев. В бою потерь не понесли, но на обратном пути были обстреляны самолетом-разведчиком Хеншель-126. Двухместный Хеншель на малом ходу перехватил группу, сбросил несколько осколочных бомб и открыл огонь из двух скорострельных пулеметов. Погибли шестеро бойцов и молодой лейтенант, командир взвода. Дорого обходились нам эти вылазки и удары по врагу. Хорошо организованные немецкие части не только быстро продвигались вперед, но и старательно охраняли свой тыл. В общей сложности мы выходили из окружения 26 дней. Много таких подразделений, батальонов, полков, просто разрозненных групп Упорно пробивались в тот период на соединение с нашими отступавшими частями. Больше всего страдали раненые, которым мы не могли при всем желании оказать нормальную медицинскую помощь. Если бы не наш хирург, многие из них бы не выжили. В распоряжении капитана и его небольшой санитарной команды имелось лишь немного бинтов, зеленки, йода и еще некоторые самые простые медикаменты. Самогон или спирт служил обезболивающим средством, им обеззараживали раны, когда кончался йод. Каждый раз, когда очередная группа отправлялась на боевое задание или в село за продовольствием, Усальцев напоминал «Медикаменты! Обязательно ищите медикаменты и перевязочный материал!» Что больше всего врезалось в память, За эти четыре неполных недели выхода из окружения я увидел наших пленных. Несколько сот человек брели по дороге колонной по 6 человек в ряд. Подходил к концу август, было еще жарко, но большинство красноармейцев шли в шинелях, без поясов, зачастую распахнутых, без знаков различия. Обмотки многие сняли, они висели на плечах лодки, буденовки, даже зимние шапки со следами от звездочек. А вышитые на буденовках крупные звезды остались, и конвоиры не обращали на них внимания. Некоторые бойцы несли за спинами вещмешки, другие — сумки из-под противогазов, но каждый нес котелок или литровую консервную банку с проволочными душками, Бряцанье сотен котелков, банок и шарканье подошв разносилось вдоль дороги. Люди шли молча, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Конвоиров было немного, думаю, не больше 30- сорока человек на колонну, насчитывающую около тысячи пленных. Позади колонны следовали несколько повозок, в которых сидели конвоиры, а также раненые или обессилевшие бойцы. У меня мелькнула мысль напасть на конвой. Но из этого ничего хорошего бы не получилось. Колонна растянулась на полкилометра. Часть конвоиров шли впереди, часть ехали на повозках сзади или шагали по обочинам. Кроме того, колонна перегораживала дорогу. Немецкие машины или мотоциклы Невольно замедляли ход, объезжая пленных. Клубилась пыль, и некоторые бойцы могли бы сбежать. Однако бежать никто не пытался. Видимо, люди были обессилены и морально подавлены. Спешивший по своим делам вездеход Штевер слишком близко прошел от колонны и сбил красноармейца. Машина продолжила свой путь, А покалеченный пленный стонал и просил помощи. Из повозки в хвосте колонны вылезли конвоиры, осмотрели его и коротко посовещались. Сухо хлопнул винтовочный выстрел, тело спихнули в кювет. Когда мы вернулись в полк, я рассказал об увиденном полковнику Усольцеву и штабу Козыреву. «Ты помалкивай, что видел». — посоветовал командир полка. — А то обвинят в паникерстве. А на штаба Козырев спросил. — Раненых много в колонне было? — Не слишком. — Чего же они, как овцы, на бойню шли? — разозлился майор. — Такая толпа! А конвоиров всего неполный взвод. Кинулись бы, передушили, винтовки похватали и в лес... Наш бывший комбат, Тимофей Филиппович Козырев, сверлил меня жестким взглядом и, наверное, ждал моей реакции. Но я молчал. «Пулеметы у конвоя были?» — спросил Козырев. «Нет. Винтовки и несколько автоматов». «Могли они охрану смять», — убежденно повторил майор. «Но духу не хватило. Шкуру свою спасали». Насколько прав был решительный начальник штаба Козырев, прошедший финскую войну, доказавший свою смелость и умение воевать, судить не могу. Много позже станет известно число наших бойцов и командиров, попавших в 1941 году в немецкий плен. Три с лишним миллиона человек. Огромная цифра. Да и в 1942 году попадут в плен Более восьмисот тысяч бойцов. Не очень хочется вспоминать эти цифры. И причины приводились самые разные. Внезапность нападения, непродуманные оборонительные операции, ошибки высшего командования, приведшие к окружению целых корпусов, армий, прорыву фронтов. Долго можно говорить на эту тему. Один из простых бойцов много лет спустя Прямо сказал мне, многие и не очень-то хотели жизни своей класть. Непростая обстановка в стране была. период коллективизации сколько дров наломали. Крестьянских хозяйств порушили и в ссылки людей сотнями тысяч отправляли. Вот я аукнулось все это в начале войны. А полк с боями продолжал выходить из окружения. В одном месте ночью натолкнулись в деревне на штаб немецкого механизированного полка. И хотя столкновение было неожиданным, ударили мы крепко, расплачиваясь за погибших товарищей и все наши лишения. Что ни говори, а усольцев сколотил крепкую команду. Над штаба Козырев, комбаты фатьянов Пётр и чередник Григорий неплохо действовала наша восьмая рота. Да, и остальные бойцы, включая танкистов и других окруженцев, примкнувших к нам. Сильная техника охраняла тот штаб. Бронетранспортеры, зенитные установки, вездеходы, даже 2-3 танка. У нас осталась лишь одна сорокапятка, стрелковое оружие, гранаты и злости через край. В стремительно завязавшемся бою на улицах ночной деревни Немецкая техника развернуться толком не успела. Танк Т-3, стоявший у входа в штаб, забросали гранатами и бутылками с бензином. Вторая бронированная машина, тоже Т-3, оказалась неспособной обороняться. Внутри него находились лишь двое танкистов, а трое спали в избе. Их расстреляли сквозь смотровые щели, а трех других танкистов, выбежавших из дома, закололи штыками. Довольно быстро расправились со штабом. Полуодетые офицеры выскакивали с пистолетами наготове, но их положили пулеметными очередями и ударами штыков. Комбат Пётр Фатьянов вместе с несколькими бойцами ворвались внутрь. Там жгли секретные документы. Капитан Фатьянов, которому было всего 24 года, В упор застрелил двух немецких офицеров и успел крикнуть своим бойцам. «Документы соберите! Они пригодятся!» Это были его последние слова. Выбежавший из дальней комнаты лейтенант очередью из автомата смертельно ранил Фатьянова. Убил еще двоих бойцов и хотел взорвать помещение. Уцелевший красноармеец вцепился ему в горло. «Сучонок!» «Здесь тебе и конец придет!» Когда боец выпустил обмякшее тело, лейтенант был мертв. А из-под ногтей красноармейца капала кровь. Сжимая глотку врага, он вывернул пальцы и сорвал ногти. Об этом эпизоде мне стало известно позже. Я со своей ротой, насчитывавшей три десятка человек, вел бой на улице, освещенный пламенем горячих штабных машин. Кроме того, какое-то время продолжал работать генератор в кузове грузовика, давая электричество прожекторам. Михаил Ходорев бросил в кузов гранату. генераторы и машина вспыхнули от электрического разряда, а старший сержант едва успел отшатнуться от автоматной очереди. «Я...» Дважды выстрелил в солдата, спрыгнувшего с кузова. Генератор и запас бензина к нему горели вместе с кузовом. Прикрываясь рукой от жара, я подобрал автомат, выдернул из-под сумка запасные магазины и потянулся к часам на запястье убитого. Это привычка забирать трофейные часы, большой дефицит в нашей стране до войны, едва не оборвала мою жизнь». Фельдфебель, начальник передвижной электростанции, направил на меня массивный вальтер. Этот пистолет, калибр 9,0 миллиметра, не давал осечек. А с расстояния трех метров опытный служака точно угодил бы в цель. Меня спасла случайность, которая отучила меня хватать без оглядки трофеи. Рванул бензобак. Горящий бензин выплеснулся на фельдфебеля и отчасти мне на ноги, пуля прошла мимо, фельдфебель срывал с себя горевший френч, а я нажал на спуск автомата. Смерть, едва не настигшая меня, так ударила по нервам, что я выпустил в немца остаток магазина и застыл, глядя на свои горящие сапоги. Боль привела меня в чувство а Михаил Ходорев помог потушить огонь. Мы понесли в том бою большие потери. Бойцы из первого батальона угодили под огонь с четверленной зенитно-пулеметной установки. Расчет нес ночное дежурство, и застать зенитчиков врасплох не удалось. Четыре скорострельных пулемета МГ-15 обрушили град трассирующих пуль, и в течение считанных минут скосили более десятка бойцов штурмового взвода. Его командир, младший лейтенант, попытался бросить гранату, но тоже был убит. Зенитная установка буквально изрешетила расчет нашего лучшего пулеметчика, Захара Антюфеева, который пытался подавить ее. Старший сержант и оба его помощника лежали возле исхлестанного пулями Максима, с разорванным кожухом. Установку уничтожили двое бойцов. Они зашли с тыла и бросили несколько гранат. Легкий танк Т-38, находившийся на окраине села, тоже нанес немалые потери. Он был хорошо замаскирован и ударил сразу из двух пулеметов и 37-миллиметровой пушки. Расчет нашей сорокопятки не успел развернуть свою пушку И угодил под снаряд. Орудие было повреждено, половина расчета выбита но командир «Сорокопятки» сумел всадить бронебойный снаряд в ведущее зубчатое колесо и разорвать гусеницу. Чешский танк Т-38 добил нашу единственную пушку. Из расчета уцелели всего два человека. Лейтенант Дейнека вместе с ординарцем вскочили на корму танка и стали стрелять в смотровые щели. Когда немецкие танкисты попытались открыть люк и оказать сопротивление, Валентин Дейнека в упор выпустил остаток обоймы, а затем бросил внутрь машины гранату. Бой длился до рассвета. Можно сказать, что он прошел успешно хотя мы потеряли около 50 человек погибшими. Был убит в числе других командир первого батальона, один из самых опытных офицеров полку, майор Крайнюк Игнат Пахомович. Наша рота лишилась самого надежного пулеметного расчета во главе со старшим сержантом Захаром Антюфеевым, с которым я служил вместе с 1939 -го года. Мы оставили позади горящие немецкие машины и три танка, десятки трупов немецких солдат и офицеров, захватили довольно большое количество трофейного оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Однако допустили непростительную ошибку. Слишком долго задержались в селе. По дороге... Нас догнали два легковых бомбардировщика Хеншель-123, а затем два Мессершмитта. Хотя мы уходили по лесной дороге, пулеметчики получили приказ не выпускать русскую воинскую часть, разгромившую штаб немецкого полка. Они снижались до полутора сотен метров и ожесточенно бомбили, а затем обстреливали нас из многочисленных пулеметов и авиапушек. Мы несли большие потери. Гибли раненые, которых не смогли укрыть от огня с неба. Самолеты преследовали нас до вечера. А на следующий день мы приняли бой с батальоном военной полиции и несколькими подразделениями поменьше. Остатки полка прорвались и ушли от преследования. Но многие втихомолку переговаривались, что зря мы раздразнили немцев. Услышав, как недовольно высказывается один из командиров, майор Козырев сорвал с него капитанские шпалы и едва не расстрелял на месте. — Спокойно прожить хотел? Идет война, и наш долг — сражаться, а ты панику разводишь! Мы соединились с нашими войсками в начале сентября. Запомнилось, что нас было немногим более 150 человек включая бойцов и командиров, примкнувших к нашему полку во время выхода из окружения, по-разному встречали такие подразделения. бывало и расформировывали, разжаловали командиров, нам можно сказать повезло. сыграли свою роль документы, захваченные в разгромленном немецком штабе, оперативные карты, удостоверения личности офицеров, среди которых были два подполковника, произвело впечатление и многочисленное трофейное оружие, которое наглядно доказывало, что мы не отсиживались, а воевали.